Глава 36. Затишье и буря. После того, как на территории современной Швеции примерно 9000 лет назад умер последний европейский овцебык, материковая Европа больше не теряла видов до 17-го столетия. Этот разрыв между вымираниями совершенно необычен в свете изменений, произошедших в человеческом обществе, поскольку население Европы увеличилось в 100 раз. Жители континента и охотников-собирателей превратились в земледельцев и животноводов. Появились бронзовые и железные инструменты, а социальная организация усложнилась от уровня клана до Римской империи. Вымирание это всего лишь последний акт в обычно затянутом процессе. Во время того разрыва между вымираниями крупные млекопитающие Европы по-прежнему находились под беспрестанным и растущим давлением со стороны охотников, а также конкурировали с домашним скотом. С каждым тысячелетием Их ареал уменьшался. Последние убежища располагались в местах, непригодных для человеческого проживания, возможно, на границах между племенами. Как только в середине 17 века возникла волна вымирания, она быстро набрала силу, сметая последних уцелевших, группу за группой. Как и в случае с предыдущими волнами вымирания, это непропорционально сильно затронуло самые крупные виды, настолько, что был почти истреблен даже обыкновенный бобр, который некогда процветал в реках и озерах от Британии до Китая. К началу XX века оставалось всего 1200 особей. Исторические документы показывают, что причиной было все более плотное и смертоносное человеческое население. К 200 году население Римской империи, в которую тогда входили большая часть Европы и Северной Африки, составляло примерно 50 миллионов человек, в 100 раз больше, чем население континента за 11 тысяч лет до того. Важно отметить, что во времена Рима 85-90% людей проживали вне городов, существуя за счет того, что они и их сообщество могли вырастить или поймать. Через полтора тысячелетия, к 1700 году, население континента примерно удвоилось и составило 100 миллионов, но доля людей, живущих вне городов, при этом практически не изменилась. В течение следующих двух веков, между 1700 и 1900 годами, население Европы учетверилось, увеличилось до 400 миллионов. И тем не менее, 90% людей по-прежнему жили не в городах, за исключением индустриализированной Британии, где доля такого населения снизилась до 75%. К первой половине 20 века люди выжимали все возможное практически из каждого доступного клочка земли, если частично исключить королевские охотничьи угодья. В Средиземноморском регионе овцы и козы сотнями тысяч бродили по холмам, поедая всю растительность. Холмы и горы, где только можно, превращались в террасы для возделывания земли. Уничтожить еще больше видов этой великой человеческой экспансии помешал один важный фактор – специфическое европейское отношение к охоте. В римские времена этим делом в основном занимались слуги или рабы. Однако к средним векам охота приобрела символическое значение и стала частью сложной социальной системы. Средневековая охота, как цеа медиавалли, позволяла охотиться на определенных животных только некоторым социальным группам. Такая система быстро распространилась по большей части Европы и в целом оставалась неизменной до Великой Французской революции. Она оставляла возможность охотиться на благородную дичь олени, кабана, волка и медведя, только землевладельцам и их семьям. Мелкую дичь, вроде зайцев и фазанов, обычно оставляли слугам и простым крестьянам. Именно благодаря такому отношению по всей Европе распространились охотничьи угодья, которые в отдельных местах сохранились до окончания Второй мировой войны. Одним из самых яростных сторонников был король Кастилии и Леона Альфонсо XI, 1311-1350 года. Будучи умелым охотником, он написал книгу об охоте, в которой рассказывает, где в его королевстве живут самые свирепые медведи и кабаны, как на них нужно охотиться и как убивать. Методы для защиты крупной престижной дичи разрабатывали не только европейцы. Многие культуры, включая культуру австралийских аборигенов, защищали изобилующие дичью места и оставляли самую лакомую пищу старейшинам. Королевские резерваты для дичи отнюдь не были идеальным механизмом защиты крупных млекопитающих Европы, но они продлили существование последних остатков ее природного величия. Первым после овцебыка крупным животным, исчезнувшим в материковой Европе, стал в 1627 году тур. Это произошло в лесах у села Екторов в Польше. Тур был самым величественным из оставшихся в Европе зверей. Быки черноватого цвета, намного превосходили по величине коров, достигая полутора тонн, что делало их крупнейшими из когда-либо существовавших млекопитающих семейства бычьих наряду с гаурами. Примечание. Гаур – дикий бык, обитающий в Южной Азии, а домашнен. Конец примечания. Красновато-коричневые коровы были существенно мельче. Оба пола выделялись привлекательной белой мордой, телом. Глубокой грудью, мощной шеей, а длинные ноги обеспечивали высоту в холке, равную длине тела. Исполинские рога до 80 см в длину и до 20 см в диаметре изгибались в трех направлениях – вверх и наружу у основания, затем вперед и внутрь, а на кончиках – внутрь и вверх. Очертания этого зверя, особенно его рогов, ясно видны на многих изображениях ледникового периода. Во времена Римской империи все еще были широко распространены, однако примерно к тысячному году водились только в некоторых частях Восточной и Центральной Европы. К 13 веку, вероятно, осталась всего одна популяция, жившая в окрестностях деревни Екторов в польской области Мазовия. Сегодня Мазовия – самая населенная часть Польши, однако 700 лет назад это была лесная глушь. В то время как знать часто охотилась на других зверей, Местные владельцы пясты четко осознавали ценность туров и зарезервировали охоту на них за собой. Наказанием за нарушение была смерть. Мячеслав Рокош, боссуэлл польских туров, писал, «Местные князья из династии пястов, а позднее польские короли, не делали никаких уступок в своем исключительном праве охотиться на этих животных, даже по отношению к самым крупным магнатам, церковным или светским». Они никогда не нарушали закон об охоте, когда он относился к турам. Рассматривая ситуацию с турами в свете такого закона, можно сделать вывод, что именно выделение туров из общего закона и распространение на них священной привилегии и иммунитета, которой по старому обычаю мог не подчиняться только правитель, и стало главной причиной того, что этот вид выживал столь долгое время. Такая исключительная и почти личная забота польских государей об этих зверях и активное стремление сохранить их для потомков, привели к продлению жизни этого величественного вида. Примечание. Джеймс Босвел, шотландский мемуарист, автор жизни Сэмюэла Джонсона, одной из самых известных биографий в истории англоязычной литературы. Конец примечания. Несмотря на исключительную защиту, к концу XVI века туры сохранились только в небольшом районе около реки Писа. Отчет инспекторов, составленный в 1564 году, дает ключ к разгадке того, почему королевской защиты было недостаточно. В Екторовском и Веслицком девственных лесах мы нашли стадо примерно в 30 туров. Среди них 22 взрослые коровы, 3 молодых тура и 5 телят. Мы не видели взрослых самцов, потому что они исчезли в лесу. Но старые лесники сказали нам, что их 8. Одна из коров старая и тощая она не переживет зиму. Когда мы спросили лесников, почему они худые и их поголовье не увеличивается, нам сказали, что на полянах для туров пасутся животные, которых держат местные жители, лошади, коровы и прочие. И они беспокоят туров. Быть королевским зверем — одновременные благословения и, и проклятия. Благословение потому что никто не может тебя убить. Но проклятие, когда дело доходит до вопроса, кому достанется трава – тебе или крестьянским коровам. Когда корма не хватало, вверх брали шкурные интересы крестьян, и к 1602 году в лесу жили всего три самца и одна самка. В 1620 году осталась последняя корова, и когда королевский инспектор приехал посмотреть на Туров в 1630 году, Он выяснил, что она умерла тремя годами ранее. Исчезновение в Европе диких лошадей документировано не так хорошо. В Палеолите дикие лошади водились в изобилии, но несколько тысяч лет спустя практически исчезли с европейских равнин. В Британии лошади вымерли 9000 лет назад, после чего последовали 5000 безлошадных лет. Аналогичная ситуация сложилась в Швейцарии, где лошади практически вымерли 9000 лет назад, после чего долго отсутствовали, пока 5000 лет назад не появились домашние лошади. Примечание. Согласно исследованию 2021 года, домашние лошади появились примерно 4200 лет назад в Причерноморско-Каспийских степях в Нижнем течении Дона и Волги, после чего довольно быстро распространились по Евразии. Возможно, лошадей приручали там и раньше, Однако в Западную Европу те ранние представители едва ли попадали. Конец примечания. В различных частях Франции и Германии дикие лошади возвращались с грани исчезновения в промежутке от 7,5 до 5750 лет назад, возможно, в результате вырубки лесов людьми, давшей животным больше пространства для обитания. А вот на Пиренейском полуострове наблюдается другая картина. Здесь много природных открытых места обитаний, И дикие лошади процветали тут еще 3,5 тысячи лет назад, в Бронзовом веке, когда уже появились и домашние. Геродот отмечал, что диких лошадей видели на территории нынешней Украины, а сообщения об этих животных на территории современных Германии и Дании поступали до XVI века. Возможно, дикие лошади дожили до XVII века в той глухой части Восточной Пруссии, которая сегодня является польской мазурией. Однако в течение столетия лошади там исчезли, и только несколько особей попали в зоопарк, созданный графом Замойским на юго-востоке Польши, где животные прожили до конца XVIII века. Возможно, дикие лошади Тарпаны обитали на юге России до XIX века, но это, вероятно, были гибриды, имевшие гены домашних лошадей. Примечание. Последние научные данные это подтверждают. Торпаны были результатом смешения центральноевропейских диких лошадей с домашними лошадями, пришедшими из восточноевропейских степей. Конец примечания. Последний торпан, он имел определенное сходство с домашней лошадью, умер в российском зоопарке в 1909 году. Примечание. В одной научной работе действительно встречается упоминание чистокровного торпана, прожившего в российском зоопарке до 1909 года. На этот источник ссылается английская Википедия, где годом вымирания Тарпана указан именно 1909. Не исключено, что это искаженная интерпретация с ошибочной датой. Последним подтвержденным тарпаном был самец, который пережил истребление родного табуна в начале 1890-х и же ребенком был продан на ярмарке в имении Дубровка в Полтавской губернии Российской империи, где прожил до 1918 года. Конец примечания. После трагической потери туров, Европа сумела продержаться без вымираний еще 300 лет, если не брать в расчет диких лошадей. Крупнейшим млекопитающим материка был зубр. Масса самцов иногда превышает тонну, а самки обычно вдвое меньше. Зубр, гибрид степного зубра, от которого происходит американский бизон, и тура, всегда был более многочисленным и распространенным по сравнению с туром что, несомненно, способствовало его выживанию в течение столетий после исчезновения Тура. Любой человек, хоть немного изучавший искусство ледникового периода, не спутал бы зубра с другими животными, за исключением, возможно, вымершего степного зубра, он же степной бизон. На мой взгляд, его характерная форма с массивным передом, косматой бородой и шерстью в нижней части шеи, олицетворяет сам ледниковый период. Встреча с зубром лицом к лицу, его отличительный запах, невероятная масса, пар и звук его дыхания вызывают впечатление чего-то совершенно доисторического. В среднем зубр несколько легче американского бизона, хотя и выше в холке, отличается однородным коричневым цветом, более длинными хвостом и рогами. Некоторые из этих признаков отмечаются и у тура, Снижение генетического разнообразия, вызванное малочисленностью популяций и разобщенным проживанием, показывает, что и зубры и туры медленно приблизились к исчезновению примерно 20 тысяч лет назад. Небольшие изолированные популяции зубров во французских орденах и вагезах просуществовали до 15 века, а в Трансильвании до 1790 года. Последние особи формировали две небольшие изолированные группы. На Кавказе и в Беловежской пуще в Польше. Волна вымирания добралась до зубров тогда, когда человечество было брошено в беспрецедентную мясорубку. Период с 1914 по 1945 год был самым мрачным временем в истории Европы. После тысяч лет племенных войн европейцы с ужасающей жестокостью набрасывались друг на друга, используя оружие невообразимой разрушительной силы. Все законы были отброшены а вся забота о природе забыта. Беловежские зубры были законной собственностью польских правителей и строго охранялись. Однако в сумятице Первой мировой войны немецкие солдаты ради развлечения, мяса и трофеев застрелили 600 зверей, и к концу войны осталось всего 9 животных. В 1920 году Польша пострадала от голода, и в 1921 браконьер Бартоломей Шпакович убил последнего дикого зубра в стране. Проблемы были и с кавказской популяцией. По оценкам, в 1917 году там насчитывалось около 500 зубров, но к 1921 осталось лишь 50, а в 1927-м браконьеры убили последних трех. Однако зубр еще не был потерян окончательно. В неволе содержались один кавказский зубр, и чуть менее полусотни особей Беловежского, и это небольшое количество было распределено по разным европейским зоопаркам. Зубра спасло только то, что поляки ощутили реальную возможность потери. В 1929 году в Беловежской пуще организовали Центр по восстановлению этих животных, а все находившиеся в неволе звери были собраны и поделены на две группы одна из которых происходила всего от 7 самок, а вторая — от 12 предков, включая кавказского самца. Несмотря на осторожную работу со стадом, генетическое разнообразие зубра продолжало падать, и все современные самцы происходят всего от 2 из 5 быков, живших в 1929 году. К счастью, такое генетическое бутылочное горлышко, по-видимому, оказывает лишь незначительное пагубное влияние на выживаемость. Сейчас в Нидерландах, Германии и многих странах Восточной Европы живут более 5000 здоровых животных. Будущее зубров, находившихся когда-то на волосок от вымирания, кажется безопасным, если, конечно, человечество не погрузится в очередной хаос.